Холодная речка преградила путь, Эрк-Нор спустился по тропинке. Ветровая рябь, напронизанной солнцем прозрачной воде, казалось зыблющейся сеткой волнистых золотых линий, наброшенной на пестрящуюся гальку дна. Незаметные кусочки мха и водоросли проплывали в воде, и под ними бежали по дну пятнышки синих теней. За речкой клонились по ветру лиловые крупные колокольчики.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 Даже носы у обеих, чуть вздёрнутые, мягко закруглённые и удлинённые, были похожи. Точно у сестёр. Только Веда смотрела всегда прямо и вдумчиво, а упрямая головка низы крит часто вздёргивалась вверх в юном порыве. «Вы рассматриваете меня?» — удивилась Веда. Она протянула Эргу Ноуру обе руки, и тот прижал их к своим щекам. Веда, вздрогнув, высвободилась. «Всё?» Астролётчик слабо усмехнулся. Я хотел поблагодарить их, эти руки, выходившие низу. Она... Я всё знаю. Требовалось постоянное дежурство. И вы отказались от интересной экспедиции. Два месяца. Не отказалась, а опоздала, поджидая тантру. Всё равно было поздно. А потом она прелесть, ваша низа. Мы внешне похожи, но она...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 потому что знаю Веду Конг, совершенно чуждаю такого расчета, и моя благодарность не ушла. Эркнор погладил молодую женщину по плечу и положил пальцы на сгиб руки Веды.